Глава 16. 1933 год. Конец весны. День свадьбы в Клермэне. На площади перед церковью длинные столы уже накрыты белыми скатертями. Все жители деревни собрались, чтобы отпраздновать бракосочетание сына мэра Юго с рыженькой Анжель, дочерью кузнеца. Она стесняется своего цвета волос. Виной тому роман Жюля Ренара «Рыжик» и потому попросила портниху Элен Эль сшить очень плотную фату, а веснушки закрасила белым мелом. Этот день должен был стать счастливейшим в её жизни, но Анжель неуютно Дело не в волосах и не в коже. Кузен Юго Фредерик всё время на неё пялится. Анжель пьёт вино, чтобы отвлечься, но стоит ей повернуть голову, и она натыкается на его отвратно-масляный взгляд. Даже в этот торжественный день он не оставляет ее в покое. Преследование длится много месяцев. Фредерик ждет ее у дома, тенью следует за Анжель по улице, она всякий раз обдает мерзавца холодом, но он все никак не успокаивается. «Здравствуйте, вы такая хорошенькая. Добрый вечер, мне нравятся ваши волосы. Добрый день, какая приятная, неожиданная встреча. Доброе утро, у вас потрясающие глаза». Анжель так и не осмелилась поговорить с Юго. Во время церемонии она жутко боялась, как бы Фредерик не помешал свадьбе. Ничто не предвещало скандала, но на душе было тревожно. Юго куда-то отходит, и Фредерик направляется к ней. Анжель не успевает поймать мужа за руку и удержать при себе а улыбающийся Фредерик все ближе. Его улыбка навязчива, как дурной запах. Анжель закрывает глаза и делает большой глоток вина, ухитрившись обжечь горло. Фредерик рядом. И ей хочется отхлестать его по щекам, расцарапать шею, вцепиться в волосы и вырвать, сколько сумеет. Жалко, что она не мужчина и не может искала его до полусмерти. Она слышит его шепот. «Мне очень нравится» красный водопад ваших волос». Не выдержав, Анжель резко вскакивает, цепляется платьем за гвоздик, и платье рвется на талии. Ей кажется, что треснула не ткань, а кожа, и удивляется, почему не потекла кровь. На землю падает несколько белых жемчужин. Сердце вот-вот выскочит из груди. Анжель поднимает голову и говорит молящим тоном. «Исчезните» а потом просит мать привести портниху, живущую в двух шагах от церкви, а она подождет их в доме священника. Слава богу, никто ничего не заметил, даже Юго. Мать бежит к мастерской, закрытой, как всегда, по воскресеньям, но она толкает приоткрывшуюся калитку и попадает на дорожку, ведущую к стеклянному строению на заднем дворе. Элен сидит на деревянном столе по-турецки, как делают мужчины портные, и громко с кем-то разговаривает. Мать Анжель стучит, какая-то птица вспархивает и улетает. Сквозь застеклённую дверь женщина замечает, что Элен смотрит на неё, но не видит. И вдруг делает приглашающий жест. Мать Анжель приняла за собеседника молодой швеи тряпичный манекен. Девушка одна, но с кем-то ведь она разговаривала. Час спустя платье новобрачное выглядит целёхоньким. Элен прошлась по всем швам. Они с Анжель стоят лицом к узкому коридору рядом с вешалкой, соединённой зеркалом. Элен открыла дверь дома, чтобы впустить свет. Юная жена восхищается работой швии, как чудом. «Простите меня, Элен, но за что, я не понимаю». Анжель вглядывается в лицо собеседницы. Элен моложе на три года, но возраст по лицу не определяется. У нее очень светлая кожа, заколотые в пучок волосы растрепались, голубые глаза, крупный рот и высокие скулы придают ей неотразимую прелесть. Элен принадлежит к тому типу славянских красавиц, в которых кто-то влюбляется с первого взгляда, а кто-то презрительно фыркает. «Ну и что в ней хорошего?» Всё слишком, всё карикатурно большое, вон глазище, аж до висков достают. В Клермене люди называют Элен Эль сумасшедшей, а дети её боятся. Анжель берёт Элен за руки. «На первых примерках вы мне не нравились. Мама решила, что платье сделаете вы, и только вы, а я вас боялась». «Ничего страшного», — отвечает Элен. «Я тоже себя боюсь». Анжель улыбается молодой женщине, которая словно бы где-то витает. Она привлекательна, но есть в ней нечто тревожащее душу. Элен смотрит не на окружающий мир. Взгляд ее обращен в себя. А еще она никогда не улыбается, даже когда отвечает «да». «Пальчики у вас, как у феи», — говорит Анжель. Элен смущенно опускает глаза. Они обнимаются и расстаются. фредерика не видно, и Анжель облегчённо вздыхает. Элен остаётся одна. Она несколько секунд разглядывает свои пальцы, потом берётся за уборку. Дверь так и стоит открытая. Элен приманивает солнце, где бы она ни находилась. Назад в мастерскую она идёт мимо кладбища и пытается читать фамилии на надгробных плитах. Элен толкает низкую боковую дверь церкви, входит в тихую пустоту, опускается на колени, и обращается к Богу, повторяя одну единственную фразу. «Научи меня читать». «Что делаешь?» Я вздрагиваю от неожиданности и захлопываю тетрадь. «Пишу». «Вообразила себя Маргарит Дюрас?» «Откуда тебе известно о Маргарит?» без курса французского, ну дятина. Очень надеюсь, ты пишешь по-другому». «Если бы я умела, как она». «Открой окно». «А ты что такая смурная?» Терпеть не могу, когда ты куришь в моей комнате. При тут комната? Тебя бесит, что я курю. И зря же ты мне не мамочка. Жюль открывает окно, высовывает голову. Вид у него обиженный, и я сообщаю. Вчера вечером снова был анонимный звонок из гортензий Он оборачивается, прищуривается и спрашивает. Какое семейство осчастливее Тебе пора к парикмахеру. Родственников Жизель Деонде крошечные галантерейщицы с сиреневыми волосами. Я рассказывала тебе о ней на прошлой неделе. Помню. Раньше она много времени проводила за игрой в карты и ходила на мастер-классы во все мастерские. Но с начала лета кучкуется с остальными у главного входа, так что имела счастье лицезреть заплаканных родственников в трауре. Жюль щелчком отправляет окурок в сад. Завтра утром дедуля подберет его, ворча себе под нос, потом бросит в таз с водой, который будет поливать розовые кусты и травить всяких букашек. Жюль садится рядом со мной на кровать. — И что они сказали, когда увидели старушку живой? — Вообрази себе потрясение, бедолаг. Вообще-то мне показалось, что они были разочарованы. — Что значит «разочарованы»? Понимаешь, смерть старого человека кладёт конец чувству вины. И это очень сложно. Печаль пополам с облегчением. А покойница что сказала? Она их не сразу узнала, но потом выглядела довольной. Тем более, что в полдень они повели её в ресторан. Знаешь, старики часто бывают неприветливы с членами семьи, но если их вдруг начинают навещать, что-то меняется. Тоска и тревога отступают. Вот и Жизель во второй половине дня вернулась к карточной игре после трёхнедельного перерыва. «Значит, звонки анонима приносят какую-то пользу». Мадам Лекамю только что объявила персоналу, что полиция проведёт расследование внутри дома престарелых. Я передразниваю интонацию начальницы, надеясь развеселить жуля, чтобы раскрыть тайну анонимных телефонных звонков. Но Жюль не удостаивает меня улыбкой. «К вам заявятся настоящие легавые с экспертами?» «А как же?» — хохочу я в ответ. «Дело поручено Старски и Хачу». Жюль хихикает. «Старски и Хач — два жандарма из Мили, все называют их ковбойцами. До отставки обоим осталось несколько лет, а когда они уйдут, других не будет. Кажется, прозвище существовали всегда и появились задолго до моего рождения». Раньше один жандарм был блондином, другой — брюнетом. Сейчас у обоих светлые волосы. Дедуля считает, что эта парочка — последние, кого следует звать на помощь в случае несчастья. В мели их не любят. Глупость труднообъяснима, а у них она написана на лицах. Наши старски и хач спесивы. И никогда ни с кем не здороваются. А руку протягивают, только чтобы вручить штрафную квитанцию за неправильную парковку. Да, разве в милле можно кому-то помешать, припарковавшись как-то не так? Улицы пустынны. Лично меня они не только смешат, но и вызывают опаску. Все-таки люди с оружием. Жюль, правда, утверждает, что пушки у них игрушечные, но я не верю. «Кто, по-твоему, звонит родственникам?» спрашивает брат. Я смотрю на его идеальный профиль. Никогда не видела никого красивее, хотя волосы могли бы быть короче. Не знаю, кто угодно. Но у него есть доступ к личным данным, и он знает фамилии и привычки, забытых по воскресеньям. «Это кто еще такие?»